Костелани протестующий повел головой и стал объяснять, он не напился, его оглушили наркотиками. Сперва подбавили морфию в виски, потом дали вдохнуть райский газ. Райский газ — разновидность так называемого препарата истины. Вдыхается он через маску, подобную той, какие употребляют в больницах при анестезии. Под действием райского газа человек полностью теряет контроль над волей и безропотно отвечает на все вопросы, которые ему задаются. Он пребывает в своего рода трансе и потом не может вспомнить ничего из происходившего. Однако этот транс не мешает отвечать на поставленные вопросы вполне толково. Понимаю, понимаю. «Его допрашивали Адурманинову. А вы не подслушивали допрос? Ведь пытались же его за что-то убить. Может, он обнаружил слишком большой интерес к допросу и вызвал подозрение?» «Это было невозможно. Но я знал, что они готовятся кого-то допрашивать. Мне удалось спрятать в каюте магнитофон». «Понятно. Тогда вас и обнаружили?» «Нет. Не тогда. Позднее. «Значит, разговор вам удалось записать?» Он чуть заметно кивнул. «А лента? Лента с записанным разговором, где она?» Продолжал выспрашивать, я волнуюсь все больше. Ведь на ленте находилась разгадка всей этой истории. Если только ее не отняли у него или не уничтожили. «Она...» Должна быть в кармане, в моих брюках. Обернувшись к сестре, я нетерпеливо спросил, а где его одежда. В карманах что-нибудь найдено? Она пожала плечами. Одежду обычно оставляют на складе. Не знаю, были ли что-нибудь в карманах. Я приняла дежурство, когда его уже оперировали. Прошу, сестра. Я пытался не выдать своего волнения. Это очень важно. «Будьте добры, сходите на склад и проверьте, что найдено у него в карманах, и принесите все сюда. Скажите врачу, что я попросил, и он вам наверняка не откажет». Она встала, не решаясь сдвинуться с места. Я понял, что она боится оставить меня одного с раненым. Вдруг к тому станет хуже. Я поспешил уговорить ее, пока она не начала упираться. «Не беспокойтесь, я не стану его утомлять». Вы же видели, мы разговариваем совсем немного, и он вовсе не напрягается. Ну, прошу вас, сестра. Я мог бы, конечно, и сам сходить за вещами, но я не знал, где находится склад, и без толку плутал бы по больнице, зря тратил бы драгоценное время. Ведь могло случиться и так, что раненый, пока я бегаю, потеряет сознание, а мне нужно было задать ему еще несколько важных вопросов. Нельзя упускать момент, пока он чувствует себя сравнительно хорошо сестра наконец решилась направилась к дверям еще раз напомнив будьте внимательны как только он начнет кашлять зовить врача у него легкие задеты и от кашля может открыться рана. я понимал насколько это опасно новое кровоизлияние привело бы к большим осложнениям я пообещал быть осторожным и когда она вышла снова обратился к отелланий стараясь с вопросы так чтобы ответы не требовали особого напряжения. — Кто вас ранил? Немец? — Да. Вернер Райфер. Прибыл из Мюнхена. Он заправляет. Заметил магнитофон. Стрелял из пистолета с глушителем. Мне удалось прыгнуть в воду. Я сделал ему знак замолчать. Остальное было понятно. Тяжело раненому Костелане удалось доплыть до берега и выбраться на сушу, где спустя несколько минут я и встретил его, а бандиты, скорее всего, покинули Порторож. Они посчитали вас убитым? Не знаю. Я видел, что разговор утомил Костелане и закончил беседу словами. Большое спасибо за информацию. Думаю, теперь я знаю самое важное. Когда вы почувствуете себя лучше, мы подробно восстановим все события. А сейчас лежите спокойно и отдыхайте. А я посижу с вами, пока не вернется сестра. Немного погодя, я добавил. Будем надеяться, что лента цела. Даже если она затерялась, думаю, не такой уж это большой урон. Я, конечно, лгал ради его спокойствия, Известие, что лента исчезла, могло его расстроить, а возможности скрыть этот факт у меня не было. Так уж пускай лучше думает, что лента не так важна, хотя, по моему убеждению, от этой ленты зависело многое. Чуть ли не все. Он медленно кивнул в знак того, что меня понял. Несколько минут прошло в молчании. Я бы с удовольствием закурил, но этого делать было нельзя. Дым... Мог вызвать у раненого кашель, а как раз кашля он должен остерегаться больше всего. День был воскресный, и в эти послеобеденные часы в больнице царила тишина. Потому даже сквозь закрытую дверь я услышал торопливые женские шаги, хоть они и раздавались где-то в самом конце коридора. Через секунду в комнату вошла сестра. Она несла всякую мелочь, зажигалку, носовой платок, раскисшую пачку сигарет и плоскую картонную коробочку. Это была магнитофонная лента. Вот это все, что при нем оказалось, сказала сестра, складывая вещи на стол. Большое вам спасибо, сестра. Обрадовался я, сразу же схватив коробочку с лентой и показывая ее кастеллане. Нашлась, нашла Вы разрешите мне взять ее с собой? Мы ее аккуратненько высушим и прослушаем, что там записалось. Разрешение я спросил просто из вежливости. У Костелани и в мыслях не было мне возражать. Лицо его сияло от удовольствия, что лента нашлась. Тронув его за плечо, на прощание я поблагодарил. Большое вам спасибо за помощь. Мы сделаем все возможное, чтобы вы поправились. Желаю вам скорейшего выздоровления. До скорой встречи. Я торопился. В управлении ленту просушат, и я все узнаю. Конечно, если она не в испортилась. Я не был знаком тонкостями подобного рода техники, но почему-то был уверен, что лента, пусть частично, сохранилась К управлению я подошел почти одновременно патрульной машиной. Из нее выпрыгнул милиционер, а за ним... О, диво дивное! Мирка... Цернкович собственной персоной. Он тут же принялся помогать выйти из машины своему зятю Владе Мандичу, еле державшемуся на ногах от слабости.